Глава 35. Вот так сюрприз. Люба, Вера и Изольда сидели в комнате наверху и приводили себя в порядок. Внизу уже гремела музыка. «Ой, я так волнуюсь», — проговорила Люба. «Чего это? Помнишь, как мы тебя на маскарад снаряжали? Оказалось, не зря. Сейчас еще красивше сделаем». «Ты только это, когда группа зайдёт, тогда появляйся, не раньше. Так, не спеша по ступенькам спускайся, оглядывая всех, а потом... Кто здесь именинник? Погадать ему хочу. И мы с Верой подскочим и начнём предлагать гадать всем». «Изольда, ты случайно на организатора праздников не хочешь пойти поучиться?» – спросила Люба, смеясь. Щеки пылали от волнения, она то и дело прикладывала холодные пальцы к лицу, словно могла остудить ими пожар, который разгорался у нее внутри. «Любка, а как он целуется? Вот так?» И Зольда вытянула губы в трубочку, словно это был хобот, еще пошевелила для убедительности. «Или вот так?» Теперь она облизала их, стараясь кончиком языка достать до носа. Дурында ты, Изольда, он целуется волшебно. Девочки, я, кажется, влюбилась, как дурочка. Выдала люба. Тебе что? Кажется, что ты влюбилась, или что ты дурочка? хихикнула Вера. Только голову не теряй, а то придется тебя, как твои сапоги, потом по запчастям собирать. Она расчехлила костюмы, которые привезла с собой. А почему цыганка не поняла Люба. «Он же мышь летучий ловит». Тётка не дала мышь, сказала, что она нужна. Спектакль запланирован. А вот цыганских костюмов в Театре моря даже на Изольду есть. Люба натянула на себя платье. Оно было ей безнадёжно большое. Плечи болтались на уровне локтей, юбка еле держалась на бёдрах, а вырез на груди был таким, что обзор открывался всем желающим. Люба приподняла юбку и попыталась сделать пару шагов. «Не жмёт оно тебе, мать!» – рассмеялась Вера. «Наряд для Аизи вообще-то предназначался, а ты в него запрыгнула!» «Зашла, как в палатку, в полный рост!» – подхватила Изольда, пыхтя. «А я ещё подумала, что в театрах все мелкорослые!» Девчонки повернули голову на голос и захохотали. Подруга всё-таки смогла натянуть костюм, который явно предназначался не для неё, но вот пошевелиться в нём без риска порвать по швам было невозможно. Платье сидело не просто в облипку, линия талии находилась под грудью, молния на спине не застёгивалась, а юбка доходила до середины бедра. Девушка расставила руки на ширине плеч и стояла строго прямо подлеживая. словно к её спине был привязан длинный шест. Она и дышала с трудом, осторожно втягивая воздух губами. «Так тебя и поведём, скажем Святу. Сюрприз, обезвреженная Изольда собственной персоной!» Люба вытирала слёзы, которые скатывались по щекам. «Девчонки, вынимайте меня!» С трудом выдавила, задыхаясь подруга. Люба подтащила стул, встала на него и стала пытаться через голову стянуть с нее платье. «Ты как его на себя напялила?» «Как, как? С трудом», – ответила Изольда. «Старалась очень. Думала, что модель по фигуре». «По твоей фигуре модели еще не придумали», – ворчала Вера. «Порвешь платье, мне тетка голову открутит». «Так тебе и надо будет». «Больно!» «Волосы мои!» – верещала Изольда. «Садисты! За что?» «Ой, в трусы не лезьте!» лифчик не надо на шею наматывать!» За дверью послышались грузные шаги, а затем раздался характерный стук в дверь. Изольда стала верещать пуще прежнего. «Изверги! Перестаньте раздевать честную женщину! Оставьте мои волосы! Больно, больно! Дышать не могу!» «Свободу мне! Воздуха! Быстрее! Умираю!» Дверь тотчас широко распахнулась. «Изольдочка, кто тебя?» В комнату ворвался Свят и замер в немом изумление. Девушка стояла посередине комнаты, руки у нее были подняты, голова скрыта юбкой платья, черные колготки натянуты до груди. «А вы что здесь делаете?» — спросил Свят. сглатывая слюну. «Платье на твою дюймовочку примеряем», ответила Вера, которая стояла перед Изольдой и скрывала обзор от парня. «Вам помочь?» предложил он. «Только своим временным отсутствием. Мы тут как-нибудь сами справимся. Но вообще спасибо. Если ситуация примет критический поворот, дадим знать». «Так это, Изольда, артисты приехали Твой выход «Сейчас, она прямо так выйдет, и ни артисты, ни аниматоры будут не нужны», – засмеялась Вера. «Святик, освободи меня от этого чертова платья, а то девчонки только издеваются». «Давай лучше я. Свят, иди уже к гостям». В комнату вошла Барби. «Можно с вами посидеть?» Вешалка Кира достала своей крутизной и дороговизной. сказала она после того, как брат вышел. «Не день рождения. Я бы ей показала рублевку. Кир, дурак, не понимает, что нафиг он ей не нужен. А она на Демьяна нацелилась». «А Демьян?» – спросила Люба, чувствуя, что украснеет. «Демьян не любит глупых женщин. Ему интеллектуалок подавай. Он же вышел из академической семьи. Родители – доктора экономических наук». Мать у него преподает в академии, а отец бизнес крутит. «Сестра еще есть, Дашка. Только она сейчас где-то на сборах, что ли? Так-то тоже, где только уже не засветилась. Свят говорит, что предки подогнали Демьяну к какой-то принцессу Диану из консерватории. Только я видела ее один раз. Он с ней нигде не появляется». «Вот как?» Люба отвернулась к окну. Глаза защипали слёзы, а в голове упрямо крутилась мысль: "Нет, неправда. Не мог он меня так нежно целовать, если любит другую". Барби тем временем продолжала, не замечая настроения девушки, или всё-таки замечая. "Да только Демьян сказал, что жениться, в принципе, пока не собирается. Так, для спокойствия родителей выгулил девушку. Я думаю, что она его вообще не интересует. Он у нас Тёмная лошадка. Если что в голову вобьёт, то никто его не переубедит. Родители могут заставить его жениться. Люба попыталась придать дрожащему голосу беспечность, сопроводив вопрос натянутой улыбкой. Родители? Не думаю. Они у него строгие, но не авторитарные, не то что мои. Изольда знает не понаслышке. Матушку трясти начинает, как только она на пороге появляется. Свят и таскает из с собой на все свиданки с псевдоневестами. Ему потом так от предков достается. Только он толстокожий, ему пофиг. Барби засмеялась. «Я это к чему?» «Люба, не увлекайся Демьяном серьезно!» «А я и не собиралась?» Люба отвернулась. Она подумала, что обязательно сегодня расспросит Демьяна. Он не такой, чтобы врать в глаза. Лучше сразу все узнать. Но в голову стали лезть всякие мысли, которые девушка пыталась отогнать. Послышался очередной стук. Свят снова поторапливал девушек. Изольда и Вера наконец-то одеялись и помогли принарядиться Любе. Сделали ей прическу. Изольда буквально заставила вызубрить на зубок речь, которую Люба должна сказать Демьяну. а потом запеть». Слова песни придумала все та же Изольда, а мотив взяли, что ни на есть самые популярные Девушка сначала отказывалась, но подруги ее переубедили. Не зря же она ходила в музыкальную школу и брала уроки по вокалу. Не дело скрывать такой талант. На том и порешили. Когда Вера и Изольда спустились, внизу стоял смех. Оказывается, кто-то пустил слух, что Демьян коллекционировал летучих мышей. На столике для подарков каких только мышей не было. От ручек с колпачками и булавок для галстука до огромной плюшевой мыши размером с небольшого теленка. А еще ему подарили иллюстрированный справочник, летучие мыши и их сородичи. «Ой!» – тихонько ойкнула Изольда. «А моему вообще двенадцать летучих дарим!» И захихикала в ладошку. «Что?» У Веры глаза округлились. «Живых?» «Ага». «А что он с ними делать будет?» «Ну как? Танцевать?» «С мышами?» «Ага». «Изольда, а ты это, того, в порядке?» «Как Демьян с мышами танцевать будет?» «Ты что в свои салатики положила?» «Мы все теперь глюки ловить будем!» «Почему все? Только Демьян!» И Изольда засмеялась. «Верка, увидишь, все будет классно! Мы со Святом такой сюрприз ему подготовили! Закачаешься!» «Смотри, Кирова швабра пошла!» Показала она на Леру, которая приблизилась к Демьяну, держа в руке переноску для кошки. «Вот, это тебе!» Она протянула ему переноску. «Ты решила мне кошку подарить для охоты на мышей?» Засмеялся он. «Нет, крылана Только здесь не открывай, улетит», сказала девушка небрежно. «Ты мне даришь живую летучую мышь? Ребята, вы с ума сошли? Вообще, кто сказал, что я интересуюсь летучими мышами?» Лера пальчиком поскребла щеку и продолжила. Только я не знаю, где у них родинки. Я их боюсь. Они же кровь пьют. Родинки у летучих мышей? Ну да, об этом вся тусовка говорит. О чём? Что у летучих мышей есть родинки? Изумился парень, но переноску взял и пытался заглянуть туда. Нет, что ты ту выберешь, которая найдёт мышь с родинками? С чем прости? «С родинками. У белых мышей родинок нет, у них мех, а у этих...» И она пожала плечами. «Хорошо, что никто не сказал, что я крысами увлекаюсь, а то представляешь, что было бы с моей мамой». «А что, крысы тоже летают?» — спросила Лера. «А еще коты и собаки». Любу так и распирала любопытство. «Что же за крылан там такой?» Она на цыпочках прокралась вниз, одной рукой приподнимала платье, а в другой держала маску. Услышав про родинки, почувствовала, как начала густо краснеть. Уже пожалела, что вышла, собралась подняться обратно, но в этот момент Демьян словно специально повернулся к ней лицом и громко спросил «Ты тоже хочешь подарить мне летучую мышь?» На его лице появилась ехидная улыбка. «Я?» – Люба смутилась. «Нет, я погадать хочу!» Она спустилась с лестницы, подошла к Демьяну и взяла его за руку. Тот раскрыл ладонь и прошептал «Цыганка, угадай, какое желание должна будет исполнить сегодня одна из моих гостей!» Люба подняла глаза и так и застыла. Ей хотелось обнять его за шею. прижаться к его губам, как там на лыжне. Он улыбался, положив вторую руку на ее спину. «Но так как, цыганка, какое желание должна исполнить гостья с изумрудными глазами?» «Вера, Любка совсем мозги растеряла», – зашипела Изольда. «А что такое?» – так же тихо спросила Вера. «Сначала мыши, потом ее выход». а «Так мышей вон сколько!» — указала ей Вера на подарки. «Не те мыши, а наши!» «Свят, давай!» Она повернулась к парню, а потом громко хлопнула в ладоши и закричала. «Сюрприз!» Свят распахнул двери, и в зал вбежали девушки в обтягивающих серо-голубых костюмах с крыльями за спиной. «Что это?» — удивился именинник. и отшагнул в сторону. «Летучие мыши, конечно. Кого ты еще ждал?» Сказал Свят таким тоном, словно это было нечто обычное. «И это мыши?» Демьян продолжал держать Любу за руку. Девушке казалось, что это и ее праздник. В душе играли фанфары. «Это твой подарок?» спросил он, интимно касаясь губами ее уха Она отрицательно покачала головой. «Сама не знала», – ответила так же тихо. Артистки синхронно передвигались под музыку, они начинали дружно окружать Демьяна, и Зольда тем временем громко шипела Любе «Отходи, отходи!» и усиленно загребала руками. Та нехотя выдернула свою руку и стала медленно отступать к лестнице. Демьян вертел головой, не особо понимая, что происходит, «И куда делась его спутница?» Круг из мышей сужался, скрывая от всех лицо парня. «Каравай с мышами петь будем?» – расхохотался он. «Или это мой личный мышиный гарем?» Изольда взяла микрофон. «Все намного лучшее Настало время нашего подарка!» Танцовщицы расступились, открывая обзор имениннику. Громко заиграла минусовка песни. Люба, которая успела подняться на несколько ступенек, начала медленно спускаться обратно. Именно в этот момент дверь снова распахнулась, и в комнату вошла высокая женщина в длинном платье сиреневого цвета. Ее истиня черные волосы были собраны на затылке под блестящую сетку. Марго и не думала скрывать лицо за маской. «Ты?» Демьян опешил «Вот так сюрприз!» Он попытался натянуть на лицо улыбку вежливости. «С днём рождения, дорогой!» Она подошла к Демьяну, обняла парня и подарила ему долгий и довольно глубокий поцелуй, чем повергла всех в шок. Мыши продолжали танцевать свой танец. Люба застыла на лестнице, губы дёргались, глаза щипала а микрофон в руке подрагивал. Пришло время для первого куплета, но петь как-то расхотелось. Ей бы исчезнуть, испариться, раствориться, телепортироваться отсюда, наконец, куда угодно, хоть на Северный полюс или на край галактики. Главное, как можно дальше от этого проклятого места. «Что она здесь делает?» Первой отмерла Изольда. «Понятия не имею», – тихо ответил Свят. Минусовка все играла, Люба молчала. Она смотрела на тех двоих, что стояли посередине зала. Демьян выглядел изумленным. Маргарита довольно и счастливо улыбалась. Она повернулась лицом к зрителям, прижалась спиной к торсу Демьяна. Руки парня медленно поднялись. Что он хотел сделать? Обнять? Или оттолкнуть? Неизвестно. Он не закончил жест. Марго перехватила его руки и скрестила их у себя на животе. «Свят, надо сворачивать мероприятие!» – шипела Изольда. «Я сейчас ее подвешу вверх ногами, как и положено висеть мышам!» «Песня! Где песня?» – спрашивал Свят. «Только посмей ее тронуть!» Подруги вылетят из универа, и Демьян не поможет. У неё знаешь, кто муж». И, увидев удивлённый взгляд своей девушки, добавил. «Все догадывались про них. Неужели вы не знали? Я же просил Барби деликатно намекнуть». Вера выхватила микрофон у растерянной певицы. Свят тотчас дал диджею команду включить минусовку заново. Мыши изумлённо переглянулись и начали свой танец по-новой. Если Люба занималась вокалом и ходила в музыкальную школу, то Веру наотрез отказались туда принимать, потому что медведь не только наступил ей на ухо, но ещё и с энтузиазмом на нём потоптался. Отсутствие слуха и голоса не мешало девушке любить петь, но она наслаждалась процессом исключительно в гордом одиночестве, жалея других. Сейчас Вера была полна решимости испортить момент. Потому набрала полные легкие воздуха и, что было мочи, заорала в микрофон, игнорируя темп музыки и не щадя ушей гостей. Ей было все равно, что они подумают. Ей хотелось отомстить. Слова она знала плохо, а может, специально путала их. Девушка подбиралась к парочке, застывшей словно из «Погибать так с музыкой!» И Вера подошла к Марго и приблизила микрофон к ее уху. «Я хочу тебе пожелать, чтобы этот день не с памяти исчез. Как ты мог ее променять на такую? Что ж, ты молодец!» «Говорят, по женщине судят мужчину, так пусть твой суд тебе воздаст!» «Сказала, какой ты! Но я не матерюсь!» Вера несла какую-то чушь и в рифму, и не в рифму. Она явно нарывалась на неутные экзамены по теории, если бы подружки не были все время рядом с ней, они бы решили, что Вера хватанула лишнего. А та выводила фальшивые рулады с таким упоением, словно это было дело всей ее жизни. Тем временем градус напряжения возрастал. Еще немного, и Вера точно тараном пойдет на морго. как будто ей лично нанесли смертельную обиду. «Верка, не срамись!» — рявкнула Изольда, вырвала микрофон у девушки и передала его Любе. «Мирона Маргаритовна, простите, это не вам, это мимо вас!» Когда со всех сторон послышался сдавленный смех, на лице девушки изобразилось искреннее недоумение. «А что не так, я сказала?» Люба умом понимала, что надо спасать ситуацию. Они и так здесь, как белые вороны. Еще это выходка веры. Кто знает, какие отношения между Демьяном и Марго. Может, все шло так, как должно было быть, а она просто придумала себе любовь. В груди жгло, кровь, гулко стучала в висках, голову сдавила, как обручем, ноги дрожали и подкашивались. Она до боли вонзила ногти в мякоть ладони Люба заставила себя собраться и запела своим чистым ангельским голосом. Он предательски дрожал, отчего песня звучала очень трогательно. Девушка подходила к Демьяну, не отрывая от него своего взгляда. И в этом взгляде было все то презрение, которое она не могла высказать ему словами. Люба смотрела в его глаза, потемневшие от обиды. Ей показалось, что он собрался освободиться от рук Маргариты, но, наверное, только показалось. Девушка как можно беспечнее прошла мимо пары. Сердце рвалось из груди. Никто не знал, чего ей стоило допеть. «С днём рождения, Демьян!» проговорила Люба и пошла к девчонкам под шквал аплодисментов. Пятки горели, ноги несли наверх, укрыться в своей комнате. Почему он не остановил ее? Почему не оттолкнул эту Мегеру? Как он мог так жестоко поступить с ней? И она бы ушла, если бы Изольда не схватила ее за руку, тихо рявкнув. К ноге. Еще не хватало отдавать Марго повода для веселья. Девчонки, испортим парню праздник. Пожалуйста, не надо. – прошептала Люба. – Какое право мы имеем? Он ничего мне не обещал. Маргарита с презрением посмотрела на первокурсниц, напряглась, но искусственная улыбка не сходила с ее лица. Она прижалась к Демьяну, по собачье заискивающе заглянула ему в глаза. – Мы с Демьяном рады сообщить, что совсем скоро пригласим вас на очень важное для нас событие. И она торжествующе посмотрела в сторону первокурсниц. «Да, я на это тоже очень надеюсь», — как можно обворожительнее произнёс парень. «Я верю, что в ближайшем времени мы будем праздновать победу нашей команды в проекте. Ребята, выйдите в центр». Маргарита от удивления распахнула глаза, но промолчала. Её бесцеремонно отодвинула Демьяна Жека, который откликнулся на призыв друга. Мало-помалу стали выходить другие. Ребята вставали рядом друг с другом. В итоге Люба оказалась с одной стороны цепочки, а Марго – с другой. Руководитель проекта взял микрофон. «Я благодарю свою команду. Ребята, мы вместе уже давно. В этом году к нам присоединилось молодое поколение. Очень талантливая девочка». «Люба!» И он показал рукой на девушку. Кровь мгновенно ударила в голову. Она засмущалась. Изольда начала аплодировать и кричать «Браво! Знай наших!» Её тут же поддержали остальные. Демьян поднял руку, прося тишины. «Маргарита Мироновна уже который год предоставляет нам свою кафедру для проведения занятий». поэтому этот праздник по праву касается и её». Он с лёгкой усмешкой посмотрел на женщину, которая неожиданно пошла красными пятнами. «А теперь всех прошу к столу. Шашляки уже готовы». Обстановка немного разрядилась. Орда голодной молодёжи рванула к столам. «Люб, а ты?» Веру раздирали противоречия. С одной стороны, ей хотелось к Роману, с другой – она не могла бросить подругу. «Давай объедим его!» А тем временем Изольда прорабатывала очередной план мести. Она зорко наблюдала за Марго, и как только та приблизилась к шашлыкам, воинственная подруга Любы поняла, что настал её звёздный час. «Ой, какой замечательный кусочек!» – воскликнула она. трогая аппетитный кусок мяса ноготком. «Ах, вы хотели?» Она смотрела на Марго. «Я сейчас вам его положу». Она подхватывала кусок на вилку, но он как специально начал падать. Изольда подставила ладонь, словила его и тотчас скинула на тарелку к преподавателю. «Чуть было не упал, успела подхватить. Да вы ешьте, у меня руки чистые». и она с аппетитом стала вылизывать свою ладошку языком. Свят, увидев всё это безобразие, подхватил под локоть свою подругу и попытался незаметно оттащить её от преподавательницы, но было слишком поздно. Изольда разошлась не на шутку, её было не остановить. Девушка схватила кетчуп. «Маргарита Матроновна, кетчуп отведайте!» И, не дожидаясь ответа Риты, Она обильно полила кусок. «Вот, продезинфицировала. Салатик накладываете, Это оливье. Сама стругала. Вот этими самыми руками». И теперь в красную жижу со всего маха плюхнулась ложка оливье. Маргарита переводила взгляд с тарелки на Изольду, потом на своё шикарное платье, на котором стали активно появляться пятна. «А вот ещё селёдка под шубой! Она у меня сегодня на редкость вкусная!» Изольда подхватила ложкой огромный кусок салата, но кинуть его к оливье не удалось. Маргарита отодвинула тарелку, и шматок селёдки попал прямо ей на туфлю. «Как жаль! Такой салат пропал!» сокрушалась Изольда. «Демьян, у тебя собака где-то была! Надо бы её позвать!» Пусть слижет салат с туфли. Не выкидывать же вкусноту. «Изольда, пойдем танцевать». Свят пытался утащить подругу подальше от испепеляющих взглядов Маргариты. Люба не видела всего этого. Она стояла около перил, смотрела себе под ноги, а в руках держала тарелку с куском мяса. Аппетита не было. Кусок в горло не лез. «Чего, скучаешь?» «Пойдём потанцуем», – услышала голос Вавана. Она помотала головой. «Я не танцую». Но парень отказ не принял. Он потянул девушку на себя. «Не верь всему, что видят твои глаза», – парень улыбнулся. «Ты о чём? Я просто устала, и ноги болят с непривычки». Она попыталась отмахнуться. Ей показалось, что её спину прожигает чей-то взгляд. Люба обернулась. «Так и есть». Марго обнимала Демьяна, а глазами сканировала девушку. Люба улыбнулась Вовану и соединила руки у него на шее, прикрыла глаза, слегка откинув назад голову. Демьян «Сказал Вовану, чтобы он с нее глаз не спускал, а он еще и руки распускает. И она хороша. А так сразу и не скажешь». Утром ласковая была, милая. А как увидела меня с другой, тут же ориентир поменяла. Не растерялась. Эх, Люба-Люба. Уже был готов поверить, что есть та самая всепрощающая любовь. Самая настоящая. А нет, бред. Женщины все коварные, без исключений. Да откуда же я знал, что Рита припрется? «Сам опешал Неужели не видно было, что не я её, а она меня целовала? Не мог я отшить Марго прилюдно. Зачем мне скандалы?» Рита прижималась ко мне, ни на секунду не отпускала от себя. А я всё думал, куда я её спать положу. Комнаты забиты под завязку, не подселю же я преподавателя к студентам. А обратно она уезжать отказывалась. «Ещё подарок мне преподнесла. Говорила, что я буду счастлив. Ага, на седьмом небе уже только от её визита». «И что это за подарок такой?» – с сомнением спросил я. «Я на развод подала. Через три месяца свободна буду. А там можно будет заявление подать. Ты счастлив, дорогой?» Я, как это услышал, чуть не подавился собственной слюной. Рита какое заявление беги обратно в загс и забирай обратно держись за своего профессора он же тебя без дырявых трусов оставит не смотри что старый он еще тот хитрый жук она прижималась и шептала у тебя есть деньги, а мне от него ничего не надо я только не понял при тут вообще мои деньги да они были, но они только мои. «Риточка, между нами ничего не может быть, понимаешь? Мы с тобой потрахались и разбежались, а она за своё. Давай попробуем пожить вместе, вдруг тебе понравится. Я постараюсь сделать так, чтобы ты про всех женщин забыл, ладно?» И потянулась ко мне своими липкими от помады губами. Просил же перед встречей со мной стирать эту гадость с себя. «Я тебе такси вызову». Вызывай хмыкнула она, а я тебе скандал закачу и любку твою выторю причем здесь люба думаешь я не вижу как ты на нее смотришь, даже на день рождения ее пригласил, а меня забыл здесь вся моя команда напомнил я, понимая что ей сейчас бесполезно что-либо объяснять, и вдруг твою уж мать из ольда Вначале шашлычком побаловалась. Рита аж позеленела от злости, от заботы студентки. Теперь неугомонной девчонке шампанского захотелось. Свят, что ли, бутылку не мог открыть. Мало того, что фонтан на пол полился, так пробкой аккурат в лоб прилетела Маргарите. Я еле сдерживался, чтоб не засмеяться. Рита, понятно, распсиховалась, хотела рявкнуть на Изольду. Но глянула на свято и замолчала. Знала, что он за своих женщин горой. А тут еще Барби, как заверещит. «Круто! Изоль, да давай на бис! Я для сниму! Столько лайков будет! Мирона Маргаритовна! Ой, Маргарит Миронович! Ой, Рита Маргаритовна, вы же не против!» Люба сидела на полу в своей комнатушке. Не хотелось никого не видеть, не слышать. Наряд валялся на кровати. Внизу еще не все смолкло. Раздавался смех чьи-то голоса, песня под гитару. В свое 25 Демьян отмечал с размахом. Даже салют был. Девушка всегда радовалась фейерверком, хлопала в ладоши, прыгала. А сегодня каждый запуск отдавался болью. Словно сердце вырывали кусок за куском, кумкали. и выкидывали в пропасть. Она первая поспешила в дом и поднялась к себе. И вот теперь сидела на тёплом полу. Вдруг девушка услышала громкий женский голос. Ему отвечал не менее раздражённый мужской. Эти двое о чём-то спорили. Не сразу поняла, что под ней находилась комната Демьяна. Заткнула уши, чтобы не слышать, но слышать хотелось. Хотелось услышать, что Маргарита ему не нужна, что не любит он ее. Кто-то подошел к двери, поскребся по мышиному. «Заходите», — ответила Люба девчонкам. Верные подружки сели рядом. Каждая порывалась сказать, но обрывалась на первом слоге. Наконец Вера решилась. «Люба, ты поплачь, легче станет. Не хочу, домой хочу, забыть всё хочу». Снова стук. На сей раз шагов не было слышно. Изольда, приняв боевой вид, пошла открывать. За дверью оказалась Барби. «Я на пять минут. Меня Жека ждёт». Свят просил передать, что ему утром срочно надо в город. Может, забрать желающих. Всё, пока. И она выпорхнула. Люба вздохнула. «Я поеду». «Не будешь обижаться. Я с Романом...» Начала Вера. «Не буду, Изольда. А ты?» «А мне чего без свято здесь делать?» Девчонки обнялись. Люба не выдержала и всхлипнула. Ее подхватила Вера. «Тебе хорошо. Ты хоть поцеловалась с ним. А мне Роман сказал, у меня двое детей, я старый для тебя». у, -у, -у, -у Изольда. «А чего тогда остаешься?» Люба с Верой перестали рыдать и уставились на подругу. «А ты-то чего?» «Ага, вам можно плакать, а мне уже и нельзя?» – спросила та, посмотрела на подружек, и все три дружно завыли на разные голоса. Люба Раннее утро. Запах кофе застыл на кухне. Я сидела за столом, грела руки о чашку, Рядом нетронутый бутерброд. Больше нет никого. Но скоро придет свят, и мы поедем. Выезд запланировали рано, пока все спят. Так будет лучше. Хотелось последний разочек взглянуть на тебя и убедиться, что тот поцелуй был всего лишь сном. До боли в сердце, до остановки дыхания, до помутнения рассудка смотреть на тебя хотя бы одним глазком. А еще утонуть в твоих голубых глазах и спеть вкус твоих губ. Демьян, с кем ночь провел? Почему не со мной? Чем она лучше меня? Как научиться стать гордой? Как пережить эту боль и не сломаться? Где взять силы, чтобы продолжать жить? А если меня не станет? Вспомнишь ли ты обо мне? Будешь ли плакать? Или отмахнешься, скажешь «была». И нет. И упадешь в объятие другой, третьей. Что для тебя мое истерзанное сердце? Разве можешь ты знать, как оно умеет болеть? Как не хватает воздуха без тебя? Как ночь длинна и темна? Как утро безрадостно? Сидела и жалела себя. Слез уже не было. Я их выплакала. Сил тоже не было. Я смирилась. Послышались тихие шаги. Это точно не свят. Походка была слишком легкая для него. Димьян? Вот. Ты отказывалась брать, а придется. Он подал мне ботинки. Точно. Моим сапогам место на помойке. Хотелось бы отвергнуть его дар. Но в общежитии у меня не было другой обуви. Даже добежать до ближайшего магазина не в чем. Разве что прыгнуть в тридцать девятой веры... Или сорок первый из Ольды своим-то тридцать пятым. И убиться насмерть по пути. Вот с этим я бы справилась. О моей ловкости уже слагали легенды. Эпичный конец получился бы. Пока я к такому не готова. Пришлось принять обувь и поблагодарить. Демьян взял кружку, приготовил себе двойной эспрессо и сел напротив. Было заметно, что он не спал эту ночь, под глазами круги и мешки. Неужто совесть замучила? Или Марго всю ночь спать не давала? Мысленно дала себе оплеуху. Не мое это дело. Никогда не опускалась до цинизма. «Прости», – произнес он. «Да ладно, за что? Все было прекрасно. Спасибо тебе», – грустно проговорила я. «Свято нет?» – спросил зачем-то он. «Спрятался под лавкой», — ответила с усмешкой. Сама себе поразилась, какая хорошая актриса. Помолчала, собралась духом. «Демьян, хватит искать летучую мышь. Это была я». Подняла глаза, хотела увидеть реакцию, удивление, гнев или что-то еще. Посмотрела на парня и снова утонула в его взгляде. Руки так и тянулись потрогать небольшую щетину на подбородке, взъерушить волосы. Думал, что у тебя так и не хватит духу признаться. Только одного не понял. Зачем ты переоделась на маскараде в цыганку? Он одарил меня какой-то счастливой улыбкой. Ты знал? Да, я понял это, когда ты мне искусственное дыхание хотела делать. Увидел близко твои глаза. и родинку. «А зачем тогда?» Теперь меня переполнял праведный гнев. Хотелось треснуть ему по макушке. «Интересно было. Весело. Ты так забавно маскировалась. И это... Не носи эти дурацкие очки. Ты думаешь, я не отличу простое стекла от диоптрий?» Пришёл Свят. Я уходила, словно навсегда. Будто перелистывала страницу... А что-то очень важное оставалось позади. Демьян. Вот и все. Она уехала, исполнив загаданное мной желание. Хотел попросить признаться, кто же мышка, а она сама рассекретилась. Правда, слова ее прозвучали как-то грустно. Люба словно прощалась со мной навеки вечные Наивная. «Моя маленькая симпатичная мышка, такая гордая и смешная. Рядом с ней мне хочется стать лучше». Смотрел, как она садилась в машину, но не вышел, не помог. Понимал, что тогда не отпустил бы. Да и Рита вряд ли спала, она бы только всё испортила. Кстати, мы провели ночь не только в одной комнате, но и в одной кровати, как супруги. которые прожили двадцать лет вместе и успели надоесть друг другу. Зачем вообще она приехала? Только чувство приличия помешало выставить ее с позором за ворота. Хотя нет, неприличие. Я испугался, что Марго начнет мстить той, которая дороже мне всего на свете. Мышка — мое слабое место. Не будь ее, вряд ли Рита осмелилась бы на этот шаг, Она знает, что я не боюсь ее профессора». Машина скрылась за поворотом. Я стояла около окна и смотрел ей вслед. «Что? Больно?» — спросил меня Вован, наливая себе кофе. Следом подошел Жека, мои верные друзья. «Больно. А зачем отпустил? Не хочу, чтобы ее коснулась эта грязь. Сначала разберусь с одной...» а потом уже примусь за другую. Никуда от меня моя мышка не денется. От Демьяна еще никто не уходил, если я не отпускал. Вы прослушали книгу Сони Смеховой «Любовь под маской». Читала Надежда Головина. Продолжение следует.